Освобождение многих десятков казанских поселенцев, прощение Воротынского и прочие уступки никого не удовлетворили. Титулованная знать возмущалась тем, что в ссылке остались самые видные из опальных бояры-воевод, те, кто заслужил прощение, были дотла разорены ссылкой, они страшно негодовали на опричнину не зная за собой никакой вины. Их возвращение в Москву ко времени собора значительно усилило недовольство в среде столичного дворянства. Опричные репрессии были направлены своим острием против титулованной аристократии, но они затронули также старомосковское боярство. Возглавившая земскую боярскую думу старомосковская знать тяготилась грубой мелочной опекой со стороны опричного руководства и готова была поддержать требования об отмене опричнины, боярская позиция представляла тем большую опасность в глазах монархии, что она впервые опиралась на поддержку многочисленной дворянской фронды. Недовольство дворян вызвано было многими причинами. Кружок Адашева – отстаивавший программу дворянских реформ, подвергся подлинному разгрому и исчез с политической сцены, умолк голос дворянских публицистов, надолго отложены были попытки реформировать строй в интересах дворянства, раздоры с могущественной аристократией побудили монархию создать себе прочную военную опору в лице опричного войска, сформированного из дворян. Опричные преторианцы получили широкие привилегии, но эти привилегии распространялись на очень небольшой круг служилых людей. Интересы и нужды подавляющей части дворян, оставшихся в земщине, Опричнина полностью игнорировала. В годы Опричнины правительство отказалось от осуществления программы дворянских реформ, и ничего не предпринимало против растущего оскудения среднего и мелкого дворянства. Незадолго до опричнины, публицисты самыми мрачными красками рисовали бедствия мелкого дворянства, князь Курбский писал, что многие служилые люди не имеют теперь оружия, коней даже пропитания, что их недостатки убожества и беды всякое словесство превзыде. Примечание. Русская историческая библиотека, том 31, страница 398, конец примечания. На положении дворянства не могло не отразиться то обстоятельство, что с конца 40-х годов шла тяжелая война, не прекращавшаяся на протяжении почти 15 лет. Войны и дальние походы требовали от дворян больших денежных затрат. Помещики повсеместно увеличивали повинности и оброки крестьян. Наряду с помещичьей переоборочкой казна значительно повысила подати. В новгородской земле подати выросли к началу 60-х годов втрое. Примечание. Смотрите грамоты о сборе податей в Великом Новгороде, 1556 года и 1561 года да и том 1 страница 164 Самоквасов да и я архивный материал том 1 часть 1 Москва 1905 год страница 194 конец примечания под бременем непомерной эксплуатации Мелкое крестьянское производство начинает деградировать и с середины 60-х годов постепенно приходит в упадок. Примечание. Раньше всего разорение затронуло обширные новгородские земли. Песцовые книги бежецкой пятины, составленные в 1564-1566 годах, пестрят заметками о разорении и бегстве крестьян. Крестьяне разошлись от податей. Пашня запустела от мору и голода и хлебного недорода и от податей. Смотрите, песцовая книга Бежецкой пятины 1564-1566 годов, НПК, том 6, Санкт-Петербург, 1910 год, страницы 83-1074, конец примечания. В начале 60-х годов запустение в бежецкой пятине быстро прогрессировало, в 1561 году опустила 481 крестьянская обежа, в 1562-м 491 к 2, в 1563 году 663 к 4 обжи, по данным Яницкого НФ, к 1564 году на поместных землях Бежецкой Петины в пусте лежало не менее 27% крестьянской пашни. Смотрите, Яницкий Н., «Экономический кризис в Новгородской области XVI века», «Киев, 1915 год», страницы 21-23. Вопрос о разорении новгородской земли в 60-70-х годах подробно исследован нами в диссертационной работе «Скрынников РГ. Экономическое развитие новгородского поместья в конце XV века» и первых трех четвертях XVI века. Автореферат, Ленинград, 1958 год. Конец примечания. Разорение всей своей тяжестью обрушилось на головы крестьян. Примечание. Публицисты 60-х годов не приминули отметить симптомы надвигавшегося бедствия. Всего за полгода до введения опричнины Губский писал об ужасающем положении крестьян, задавленных безмерными податями. Смотрите гиб, том 31, страница 398, конец примечания. Но последствия его испытывали на себе также господствующие сословия, в особенности наименее состоятельные слои среднего и мелкого дворянства. Доходы дворян заметно сокращались вследствие бегства и разорения крестьян. Между тем правительство, тратившее громадные средства на дорогостоящие опричные затеи и войну, ничем не могло помочь скудеющему дворянству. Более того, предпринятые им земельные перетасовки усугубляли бедствие служилых людей земщины. Как мы отметили выше, в ходе опричной реформы Выселению подвергалось не менее тысячи дворян и детей боярских суздальцев Можаич, Вязьмич и так далее. Примечание: Помимо коренных служилых людей уезда, опричная реформа задела интересы тех дворян, которые владели землями в опричном уезде, но служили по другим уездам. Они также лишились всех или части своих владений. Численность этой категории служилых людей была, по-видимому, значительной, если учесть дробность и через полосицу феодального землевладения. Конец примечания. Все дворяне, утратившие земли, не в опале, а с городом вместе, должны были получить равноценные земли в земских уездах. Но правительство не обладало ни достаточным фондом свободных земель, ни гибким административным аппаратом, чтобы без проволочек компенсировать переселенцам утраченные ими земли. Апричные мероприятия носили беспрецедентный характер. Никогда еще правительство не отчуждало у дворян поместья, а тем более вотчин, без всякой провинности с их стороны, главное в столь широких масштабах, земских дворян, особенно тревожило то обстоятельство, что царский указ об опричнене предусматривал возможность распространения опричных порядков на новые уезды, а следовательно и возможность новых выселений и конфискаций. Как значилось в указе об опричнене, с которых городов и властей доходу не достанет на его государский обиход и иные городы и власти и мати. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395, конец примечания. Когда и какие уезды царю вздумается забрать в опричнину, никто не знал. Насилие и произвол опричников, в особенности же земельные конфискации, затронули интересы весьма значительного числа земских дворян. До поры до времени дворянская фронта была немногочисленной и включала главным образом те группировки, которые активно поддерживали правительство Адашева. Власти пытались искоренить оппозиционное настроение в дворянской среде, отправив в Казанскую ссылку несколько десятков рядовых дворян из различных уездов, но эта попытка потерпела неудачу. После разделения страны на опричненную земщину влияние оппозиции в Средиземского дворянства заметно усилилось. Отражением этого факта Служит известие хорошо осведомленного Пискаревского летописца. По его словам, среди земских дворян опричнина вызвала озлобление. Учинив опричнину, повествует летописец, царь грады также раздели и многих выслаша из городов, кои взял в опришнину и из вотчин, и из поместей старинных, и быть в людях ненависть на царя от всех людей. Примечание. Пискаревский летописец. Страница 76. Конец примечания. Созванный в Москве собор, достаточно полно представлявший земское дворянство, бесспорно способствовал сплочению всех недовольных элементов земщины, наибольшее представительство в соборе, получила старомосковское титулованная знать, а также верхи столичного и уездного дворянства. Аристократия задавала тон не только в Боярской думе, но и в дворянских куриях, в особенности среди дворян первой статьи. Но именно знати дворянские верхи земщины более всего страдали от опричной политики и опричных эксцессов примечание при зачислении в опричнину предпочтение отдавалось худородным дворянам поэтому от опричной реформы особенно сильно страдали верхи уездного дворянства примечание на соборе присутствовали видные бояре незадолго до того подвергшаяся репрессиям среди них были удельный князь воротынской М. И. Большой Шереметев И. В. И Яковлев Захарьин И. П. На соборе присутствовали князья Кашин, Репнин, Курлятев, Княжата, Ярославские, Ростовские, Стародубские, Мезецкие, Бабичевы, а также Морозовы, Шейны, Головины, Данилов, Квашнин, Борисов, Дворяне. Образцовы, Тыртовы, еробкины. Ближайшие родственники этих лиц были сосланы в Казанский край, брошены в тюрьму или казнены. В деятельности Земского собора приняли участие многие дворяне и дети боярские, выселенные из своих уездов при учреждении опричнины. Примечание. Дети боярские и дворяне – служившие до опричнины по Можайску – 11 человек, Вязьме – 5 человек, Суздалю – 6 человек, Галичу – 3 человека, Малому Ярославцу – 2 человека и Козельску – 4 человека, всего более 30 человек. На основании косвенных данных «Зимин АА» относит к этой группе еще восемь дворян, предположительно служивших до опричнины в тех же уездах. Смотрите Зимин А.А. «Земский собор», страницы 206-208. Зимин А.А. пишет, что в списке имен соборных представителей приговор 2 июля 1566 года Бывшие мажаичи и вязьмичи расположены компактной группой. Имена их, к сожалению, не указаны. Если бы они, дворяне, в годы опричнины были переселены из своих уездов в другие, пишет Зимин А, то наличие компактной группы бывших можаичей и вязьмичей объяснить было бы невозможно, Следовательно, опричное переселение основной массы соборных представителей не коснулись. Смотрите «Зимин», «Земский собор», страница 205. Наблюдение за расположением имен в соборном приговоре сами по себе весьма интересны, но они не могут служить надежным основанием для суждения о земельных переселениях опричнины. Конец примечания Среди лиц, записанных в списке двух дворянских курий собора, примерно каждый седьмой непосредственно испытал на себе последствия причной земельной ломки. Настроение собора хорошо характеризует тот факт, что значительная часть его членов поручилась за опального боярина Воротынского. Примечание. На соборе присутствовало 225 бояры дворян. Из них 41 человек поручился за Воротынского. Среди них было трое членов Боярской думы, 27 дворян первой статьи, 10 дворян второй статьи и один лудский помещик. Смотрите. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Часть 1. Страницы 533-537. Конец примечания. Прекращение репрессий и прочие уступки со стороны первого опричного правительства ободрили оппозицию и породили повсеместно надежду на полную отмену опричнены Иностранцы, ездившие в Москву в тот период, утверждали, что в России назревают важные события. Другое правление должно прийти в стране. Против этого, против какого-то тяжелого земского налога воспротивились многие... Из его царя подданных из числа именитых господ, которых он царь желал погубить, а некоторых желал перевести из их имений в другие места. Примечание, цитируемое письмо, написано было жителем Нюрнберга Зенгом 20 декабря 1566 года, Информатором Зенга был вернувшийся из Москвы немецкий купец Писпинг. Сам Зенг вел торговые дела в России, слыл знатоком московских дел и был самым деятельным во всей Германии сторонником сближения с Русью. Смотрите «Карамзин Н.М. История, том 9. Примечание 166-168. Форстен Г.В.» Балтийский вопрос, том первый, страница 466. Цитируем письмо Зенга по Карамзину. Конец примечания. Земщина должна была выплатить царю сто тысяч рублей при учреждении опричнины, На соборе было принято решение об обложении земщины новыми обременительными налогами в связи с продолжением войны за Ливонию. Очевидно, эти поборы и вызвали возражения со стороны так называемых именитых господ земщины. Другой причиной недовольства земщины были репрессии и земельные конфискации опричных властей. Во время собора в столице было тревожно, все ждали перемен. Земский летописец внес в официальную летопись известие о том, что 26 июня 1566 года, накануне открытия собора, в Москве разразилась страшная буря. Взошла туча темная, и стала красна, аки огнена, и опосле опять потемнела, и гром бысть, и треск от великой, и молния, и дождь, И до четвертого часу примечание полное собрание русских летописей том 13 страница 402 конец примечания зловещее предзнаменование вызвало много толков в столице